«Это еще что?» – встрепенулся маг. Он стоял перед металлическим листом и наблюдал совершенно незнакомый знак, обрамленный зеленой двенадцатиугольной звездой. Значок крутился в глубине саторской армии, и было совершенно непонятно, откуда он мог взяться. Вспышка, и артефакт снова поймал засветку от сильной магии на поле боя. «Магию какую делают?» – задумчиво поинтересовался Гурт. «Нет, вот тут был значок, обозначающий жизнь». «Двенадцать лучей звезды – это довольно мощный источник», – начал пояснять подмастерье. «Но вот тут часть была... Я не понимаю, как ее трактовать. Это что-то вроде... Птица, женщина и... Рыба? Нет, вода. Да, вода и море». Мак оторвался от самодельного тактического стола и подошел к камню с конструктом иллюзии от следящего артефакта. Дорисовав необходимые руны остатками черного мелка, он попытался настроить изображение». Получилось это только с третьего раза. Над полем боя кружила огромная птица. На ее спине восседала маленькая фигурка человека. Всадник белоснежной птицы на лету выдавал заклинания, падавшие вниз, а также сбрасывал что-то из прикрепленной рядом с седлом корзины. Под птицей в строю саторсов внезапно вырастали огромные растения с хищными цветами. За секунды, достигнув размеров в несколько метров, они хватали всех подряд и пытались разорвать на части. «Что это за птица?» – спросил Вар, вглядываясь в иллюзию. «Пеликан!» – подал голос Билл. «Я их готовить пытался. Бесполезное дело. Мясо слишком сильной рыбой воняет. Морская птица!» «Пеликан!» – смотрелся в изображении подмастерья. «Пеликан! Это тортуга. Леви, твою мать!» В этот момент с земли в птицу вылетело несколько заклинаний огня и ветра, ударившие в поднятый наездницей щит. Несмотря на это, птицу неслабо отбросила в сторону штаба, и она едва не рухнула на землю. Пеликаны никогда не отличались особой скоростью и мастерским полетом на виражах. Но в итоге птица начала снижаться, направившись к маку. «Дура!» — рыкнул мак. «Ой, дура!»